Глава третья. Близнецы с секретом. Чем хорошо зеркало, так это тем, что если ты расплачешься, оно поддержит. Чувствуешь себя не таким идиотом, да? Чеврин Говшиц, драматург Шолоховской оперы. Посреди ее спальни стоял абсолютно голый юноша. Он замер перед зеркалом трюмо, закрыв глаза рукой, как будто сам с собой в прятки играл. Странные, обнаженные прятки. Три, два, один, я иду искать. Пальцы раздвинулись, явив зеркалу внимательный сосредоточенный глаз. «Какого дгара!» — рявкнул юноша, потому что глаз, тот не будь дурак, мгновенно засек в отражении Ладиславу. «Вот-вот», — не растерялась Найт и уперла руки в боки. Парень был красивый, темноволосый, высокий, статный, сильно взлохмаченный, длинноногий. Судя по возрасту, адепт. Поняв, что Владислава со своей стороны не спешит менять ситуацию, молодой человек в два прыжка оказался у кровати и прикрылся балдахином. Золотые кисти закачались у его колен, как юбка степной танцовщицы. «Что ты здесь делаешь? Гостей не планировалось!» Возмутился Брюнет. У него были большие оленьи глаза холодного серого цвета, как то самое море за окном. Лази двинула бровью. «Только не говори мне, что это и твоя спальня тоже, потому что вон те платья на кровати явно женские. Жаль, если их носишь ты». «Это не моя спальня», — прорычал адепт. Тогда...» Лади набрала в грудь воздуха и сымитировала его тон. «Что ты здесь делаешь? Гостей не планировалось». Они молча уставились друг на друга. Взгляд у юноши был странный, ярость смешанная с неловкостью и будто страхом разоблачения. Такие взгляды встречались у пиратов-контрабандистов, которых ладя отлавливала в порту Саусборна. У тех, у кого не то что двойное, а даже тройное дно в кораблях. Иногда четверное. Сами удивляются. Юноша шумно выдохнул через ноздри, переступил с одной босой ноги на другую, огляделся как бы в поисках решения, но, увы, ничего не нашел. «Это комната моей сестры», — медленно сказал он. Я просто использую ее в своих целях. Предположим, протянула Владислава, застегивая пижаму еще на одну пуговицу, на всякий случай. Может, все-таки одного маньяка ей эта ночь подсунула? Они продолжили молча смотреть друг на друга, эдакое обнюхивание на расстоянии не совсем честное, потому что приличия, их остатки не позволяли Владиславе опускать взгляд нижешие юноши. А любопытство, наоборот, так и требовало немедленно расширить перспективы. «Жмых!» — наконец выругалась Ладия. «Может, ты оденешься? А то я рискую приобрести косоглазие при нынешней диспозиции». Незнакомец усмехнулся и будто оттаял. «Меня зовут Фрэнсис», — представился он. «Я Ладислава. Возвращаясь к вопросу, оденусь-то я с удовольствием, только ты отвернись. Зачем? я вроде и так уже все видела незнакомец вскинул бровь высоко высоко лади фыркнула и крутанулась на босых пятках сзади послышался шорох тканей спасибо владислава и да через несколько минут придет моя сестра не говори ей обо мне пожалуйста хм а можно я буду тебя этим шантажировать воодушевилась Найт. я еще никого никогда не шантажировала нельзя точно «Однозначно!» Найт разочарованно вздохнула. Когда Фрэнси садился, Владислава уже решила, она будет с ним флиртовать. Без вариантов. Будет. Слишком мало времени, чтобы нет. Правда, флирт у прямолинейной госпожи Найт был специфическим, люди думали, что она их отчитывает. Итак, Ладис положила руки на груди, в упор разглядывая студента почему же твоя сестра не должна узнать о том что ты обожаешь любоваться собой в чем мать родила ты используешь ее комнату без разрешения фрэнсис закатил глаза в черном гибриде сюртука и мантии он выглядел восхитительно настоящий высокородный аристократ хоть сейчас во дворец посылай или где там еще знать обитает казначейство церковное управление фрэнсис кашлянул сестра не против Но проблема в том, что никто не должен увидеть меня. Так что мы скажем, что ты пришла уже после». Найт сощурилась, но решила пока не уточнять детали. Просто с размаху запрыгнула на свою кровать, та встретила ее теплейшими объятиями. «А мне говорили, этот корпус очень плох», отметила Найт, щупая дорогой матрас. Фрэнсис пожал плечами. «Ремонт закончился на днях. Не все в курсе» ну уж стэн заместитель ле директора должен знать главное что Леди директор знает не согласился юноша и отвернулся к окну а потом захлопнул его урчавшее море заглохло и вдруг растаяло как свежая акварель под дождем за стеклом медленно триумфально проступился от академии темное гуще деревьев сверху похожих на брокколи озерцо, поблескивающее под луной смутные очертания коттеджей Владислава, неверя подошла. «Значит, это действительно блуждающий портал?» – протянула девушка. «Да». «Я думала, такого в принципе не бывает». «Это Эрна особое место», – пожал плечами Фрэнсис. «Насколько я знаю, таких порталов тут несколько. Прыгают по этажу, когда окна закрыты. Хотя, конечно, слово «портал» тут зря применяют. Окна ведут в море, а не в другой мир. Но так уж сложилось». Он, даже не взглянув на сад, развернулся спиной и оперся о подоконник руками. Ладислава глянула на слабое призрачное отражение его лохматого затылка в стекле. У Френсиса была такая идеальная форма головы, что на это невольно захотелось его побрить под священника. «Эй», — сказала она, постучав юношу по плечу, — «если что, я все таки не буду себя шантажировать и никому не скажу. Все имеют право на маленькую тайну». «Мне ли не знать?» Брюнет посмотрел на неё искоса. Взгляд у него был тяжелый. Найт подумала, что поторопилась с физическим контактом, но юноша вдруг улыбнулся и кивнул. «Я тоже так считаю». Тотчас в дверь постучались. «Фрэнс, ты там как? Уже можно?» раздался взволнованный женский голос. «Тиса, у нас гость», предупредил парень и мгновенно подобрался. В спальню влетела девушка, хищная и потерянная, как черная птица, рыскающая в ночи. Короткое трикотажное платье, поверх вязаный кардиган до пола, все в темно-синей гамме. Высокая, гибкая с темными вьющимися волосами, часть из них девушка скрутила на макушке в клубок, остальные свободно спадали до талии. Круглые очки все в толстой оправе подчеркивали форму носа с благородной горбинкой. Девушка уставилась на Лади как на привидение, шокирована, не зная, бежать или нападать. «Ладислава, позволь познакомить тебя с Тиссой. Мы близнецы». «Тисса, это Ладислава», — высокопарно представил Фрэнсис. Тиса сделала реверанс в столичном стиле и бросила быстрый взгляд на брата. Фрэнсис кивнул, Все под контролем. «Только я не гость», — сказала Лади широко улыбнувшись я тут живу теперь и она демонстративно помахала ключом взятым с тумбочки как иной и машет упряжкой от своего боевого скакуна со мной тиса напряглась я думала я буду жить одна ну Но... меня сюда поселил стэн Хлистовский. впрочем он достал ключ наугад то есть простите по воле бога хранителя рендома. дурача сслади легкомысленно коснулась лба сведенными кончиками пальцев «Видать, Бог ошибся». Но Тиса вдруг тоже коснулась лба в молитвенном жесте, куда серьезней. «Боги не ошибаются», — отрезала она, так жестко, что в комнате на мгновение пахнуло инквизицией. «Никогда не ошибаются». А...» Владислава сначала опешила, потом иронично улыбнулась уголком рта. «Ну, в таком случае мне и впрямь суждено жить тут, верно?» «Верно». Поколебавшись, согласилась близняшка. «Тис», — Фрэнсис сделал страшные глаза. «А что? Раз на то воля хранителей, это может быть промысел на удачу». Девушка пожала плечами и с любовью оглянулась на стенную фреску. Фрэнсис на секунду сокрушенно накрыл лицо ладонью, потом вымученно улыбнулся Ладиславе, которая с жадностью следила за странной перебранкой. «Будете липовый сбор?» — спросила Тисса, подходя к столу. Там среди множества инструментов для зельеварения притаился хорошенький серебряный чайник. «Соглашайся, Лади, у Тиссы много минусов, но в зельях или по вам сборе она разбирается». Вздохнул Фрэнсис, падая на кровать. Тиса швырнула в него полотенцем, потом по щелчку зажгла под посудиной мак огонек, придирчиво понюхала разные колбочки и миски, отыскала три пиалы, более или менее похожие на чашки, из одной пришлось высыпать сухие василисского лапки и вскоре разлила всем янтарно желтый напиток. «А вы давно в академии?» спросила Найт, дуя на обжигающий липовый сбор. «Несколько дней назад приехали», — сказал Фрэнсис. «Мы новенькие, перевелись сюда из Минокора». Тисса с прямой спиной села на стул, такой неудобный, что он был похож на пыточный агрегат. «Будем учиться на пятом курсе». На это удивлённо отхлебнуло из химической чашки. Так-так, во всем королевстве Осерин было только три учебных заведения, где готовили магов. Два из них, университеты в столичном Минакоре и портовом Саусбурне, считались очень престижными. На любой их факультет, хоть магический, хоть какой, было сложно поступить, там учились отличники пополам со знатью. А вот третья школа, Академия Буря, Было куда проще. Здесь обучали только колдунов, узкий профиль, специализация, звучало серьезно, но по факту диплом академии оценивался как посредственный. В основном сюда приезжали бедняки, средние умы, студенты, изгнанные за те или иные проступки и безнадежные романтики. Море море кругом, которые, как Владислава, надеялись хорошо провести время на острове. Что-то подсказывало Найт, что ее новые знакомые. Из третьей категории. Вон как переглядываются поверх чашек двумя парами одинаковых льдистых глаз. По-любому накосячили. Слух Владислава сказала. И я новенькая на острове. Ушла с четвертого курса. Правда, здесь буду заниматься с первогодками. Я раньше не изучала магию. Придется начинать с азов. Ого! Хором воскликнули близнецы. Тисса подозрительно поправила очки. И себе не жалко потерянного времени? «С одной стороны, жалко. Именно поэтому я тут. Надо было прекратить учиться там, где не хочется. С другой стороны, не факт, что то время потерянное». Нейт пожала плечами. «В последний месяц она много думала о таких вещах. Больше, чем за все предыдущие годы сознательного бытия. Я нынешняя, его прямой результат. А себя я люблю, как ни странно. Я тоже себя люблю». Согласилась Тисса и тотчас будто прислушалась. «Правду ли сказала?» «Поморщилась?» «Нет, неправду». Найд закивала. «Себя любить надо. Очень нерационально ненавидеть того единственного человека, с кем гарантированно проведёшь всю жизнь». «Значит, ты первогодка», — заинтересовался Фрэнсис. «Ты уже выбрала предметы на этот семестр?» Не, решу завтра. А вы?» Моя специализация ⁇ зелья ⁇ ответила Тисса. Так что помимо обязательного комплекта, я возьму продвинутую алхимию, фармацевтику, чары и все, что скажет леди директор. Она моя наставница на Этерне. Фрэнсис повернулся на бок и подпер щеку ладонью. А я раньше обучался на кафедре боевой магии, но теперь меняю профиль на ТММ. Что такое ТММ? Тайны магического мира. «О, звучит интересно». «Ну, как сказать», — вздохнул Фрэнсис. «Угощайтесь кексами», — Тиса вклинилась с тарелкой полной рассыпчатых мадленов. «Я бы на твоем месте радовалась, а не вздыхала Фрэнсис. Ведь ТММ в буре преподает лучший специалист во всем королевстве. Это здорово, верно?» Оглянулась близняшка на Владиславу, очевидно, требуя поддержки. «Здорово», — согласилась Найт. «А что за специалист?» Тис выдержала паузу, тонко улыбнулась, а потом торжественно объявила. «Доктор Морган Гарвус!» Судя по задранному подбородку, близняшка ждала мгновенной восхищенной реакции. Так мамаши хвастаются успехами детей. Мой, дескать, сказала Гу, подите ниц немедленно. Но Найт не могла подать ниц, не зная предмета. Она лишь развела руками. «Без понятия, кто это?» «Логично» кивнул Фрэнсис. Несмотря на то, что доктор Морган-колдун широко известный в научных кругах, у него нет заслуг, которые принесли бы ему популярность в академической тусовке. «Ты правда никогда о нем не слышала?» Огорченно протянула Тис, глядя на Ладиславу. «Неа, но я же новичок», пожала плечами та, не поняв, в ком именно разочаровалась соседка. «В ней или в Моргане?» Фрэнсис хмыкнул. А Гарвус, кстати, тоже новичок. Свежее приобретение Леди Ректора. Недавно приехал. Бедный остров. Столько чужаков на него явились. Я бы на месте Этерне стрессовал. «Да ждёт Моргана и нас. Успех на острове. Аминь», — покровительственно сказала Тисса. Из подачи близнецов все трое чокнулись пиалами с липовым сбором. Он у Тиссы получился действительно потрясающим. Лади не особо любила этот напиток, но ее соседка смогла сварить что-то, от питья чего никак нельзя было отказаться. «Семейный рецепт», — зарделась близняшка в ответ на комплимент. Ладислава забавлялась, глядя на парочку. У близнецов определенно были разные темпераменты. Спокойный себе на уме чуть саркастичный Фрэнсис и Тисса, в которой странным образом уживалась роковая красота, тяга к контролю и заметная неуверенность в себе. Где-то далеко на улице раздался переливчатый звон, три часа ночи. «Так, пора спать», — Тиса залпом осушила чашку. «Завтра важный день». Фрэнсис поднялся и на прощание подружески протянул Владиславе руку. «Встречаемся в 8.30 между дверьми». «Какими дверьми?» — не поняла Найт. «Нашими». «Фрэнс живет в комнате напротив», — объяснила Тиса и удалилась в ванную а что тут перемешаны мужские и женские спальни спросила владислава в хромой башне да можно и так сказать просто здесь мы только вдвоем втроем живем фрэнсис задумался глядя на владиславу только ты об этом тоже молчила одна как и обо мне <кхм> и еще о ремонте да и они оба усмехнулись оценив список возникший меньше чем за час твой долг молчания растет парень Шерифским тоном сказала Найт. «Морских снов, Владислава, Подмигнул Фрэнсис. «Бывай!» И близнец ушёл. Ваннайте согремела какими-то склянками. Когда она вышла оттуда, ее лицо было покрыто толстым слоем сизо-коричневой рыхлой маски для свежего цвета. Но Владислава этого уже не видела. Владислава свернулась калачиком под одеялом и сладко спала.